На своем, конечно, уровне, так как образованием тоже не блистал, но был какое-то время в рядах одной из сект того времени. Так появилась на свет идея, где наряду с христианскими постулатами были и изыски ранней Блаватской, и индуизм с переселением душ, и куча еще всякой всячины. Но ни тот, ни другой не умели это красиво и правильно высказать. В это время в Минусинск приезжает некто Вадим Редькин по кличке Репа, неплохой рокер, участник знаменитого «Интера», основанного в свое время Барья Алибасовым, еще до Нана. Но, увы, «Интер» был уже на излете, денег не было, гастроли раз в два года. Редькин запил на гастролях и остался в Минусинске бродяжничать. Так и встретились они. Редькин был шустрый, имел связи, хорошо поставленный слог. Он, выслушав весь этот бред, за пару недель написал бессмертный труд Евангелия от апостола Вадима. Чего там только не было. И конец света, и то, что сам Вадим — это апостол Павел, и что Тороп — это Иисус, то есть в него переселилась душа Иисуса. Осталось найти Марию Магдалину, и она нашлась. Известная в московской тусовке журналистка, одной из западных компаний, бывший член Европарламента, Мария Карпинская. Она-то и донесла до соскучившейся по сенсациям Европы весть о появлении в Сибири нового Распутина, святого старца. И выбила торопу Грант на несколько миллионов долларов. Грант выделялся на проведение эксперимента по выживанию человека в природных условиях. Были и оговорены условия во-первых, тороп прекратит называть себя Иисусом Для Европы не нужен новый Иисус. Так появился Виссарион. Во-вторых, обязательными условиями эксперимента были полный отказ от плодов цивилизации, лекарств, докторов, вареных продуктов, любых животных продуктов, включая молоко. Вади Кретькин. Тут же написал несколько глав Евангелия, где говорил, что весь грех от пищи и лекарств. Деньги потекли рекой. Был построен экопоселок-город Солнца на горе Сухой, недалеко от Минусинска и Абакана. И пошла массовая атака в масс-медиа, включая центральные каналы. Измученные перестройкой люди поверили, конечно, в новый рай на земле. Так на рубеже 90-х годов и возникла эта секта. Я в то время работал в геологоразведке. Мы бурили в разных местах тайги, разведку ископаемых вели. В Минусинске у нас была база. Я приехал на вахту, была теплая осень, бурить было рано, болота не замерзли. Так я задержался в Минусинске на базе, почти на месяц. Отдыхал перед вахтой. Жил в частном доме. А рядом строила дом семья одна: муж, жена и дочка лет восьми. Разговорились, они оказались из Москвы. Стал я им дом помогать строить. Из них те еще строители были. Не знаю, зачем я это делал. Дочь их, наверное, жалко стало. Девчушка была, ну солнышко просто. Волосы длинные, льняные, голубые глаза, и куча просто море веснушек вся такая открытая, добрая, смешная. А папа с мамой были явно с чудинкой. Вставали утром, шли на реку, омывались часа два, потом завтракали, пророщенной пшеницей. Обеда не было и ужина тоже, да и работы как таковой. Я сначала думал, они дачу строят. Потом, как узнал, что у них нет в городе жилья, так обалдел. Спрашиваю, «Вы чего, спятили, что ли? Сейчас уже сентябрь. Через месяц морозы до двадцати». Ну, начал гонять их, как тузиков. Начал расти дом. И тихонько дочку их подкармливать. Она прибежит ко мне вечером. Я ее сметаной с блинами откормлю или мясом отварным, чтобы родители запаха не учуяли. Потом выяснилось, квартиру в Москве они продали, переехали в Минусинск к новому Иисусу Виссариону, Торопу. Тот деньги все забрал, купил им стройматериалы за сто баксов, вот они и строились. Интересно мне стало, что это за мессия новый. Поехал один раз с ними в поселок Курагина, основную резиденцию Виссариона, район горы Сухой. На самой горе и был этот странный город, город солнца. Наверху дома руководства, шикарные коттеджи, внизу дома работяг, причем непростые работяги. Большинство из них — хорошие скульпторы, художники, поэты, но не состоявшиеся, увы. Вверху роскошь, внизу нищета и на обед пророщенная пшеница раз в день. Повели меня знакомить с Виссарионом. Ну, поговорили. Есть в нем что-то безусловно, немного мистическое. Узкопосаженные глаза, длинные волосы, рубища. Впечатляет. Но едва он раскрыл рот и улыбнулся голливудской улыбкой с белоснежными зубами, что-то меня передернуло. Первая мысль — нестыковка этой улыбки за 10 тысяч баксов с проповедуемым аскетизмом. «Поговорили. Вышел я на улицу, смотрю» а по улице идет Вадик Редькин. Я ему «здорова, Репа, ты как здесь?» Он сначала «кто такой?» А потом «о, Миха, какими судьбами!» «Ты что, музыку бросил?» И начал мне втюхивать всю историю этого города и Виссариона.